«Слушаюсь, товарищ командир», — хмуро бросил Кантор. «Разрешите идти?» «Иди. И, пребывая во дворе, веди себя прилично, не позорь партию. Попробовал бы ты в меня ложками швыряться, Ахламун!» Кантор молча передернул плечами, подумав, что это было бы скучно, поскольку любой брошенный в него предмет Амарга поймал бы. А поймав, не применил бы бросить обратно. А поскольку сам Кантор тоже поймал бы, эта бесконечная игра в ложечки очень скоро задолбала бы обоих.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 «Хорошенькое что? В Голдиане я числюсь в полицейском розыске, в Галанте наверное, тоже. В Хину я зарекся вообще когда-либо приезжать. А стоит мне появиться при дворе поморья, как мне бросится на шею жизнерадостный Сема Подгородецкий, вопрошая во всеуслышание, как мое здоровье, где моя очаровательная супруга, и зачем я сбрил усы?» «Подробности обсудишь с королем. Инструкции получишь от него же. Я отдал тебе приказ, о деталях меня не инструктировали».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 О, кантер, обрадовался его величество, словно золотой на дороге нашел. — Рад тебя видеть. Куда ты так спешишь и от чего так расстроен? С перевязки, бессовестно соврал кантер. Его все они расстроенное злой, а от чего злой глупый вопрос? А то вы, матросустел, не знаете. Очень умная и учтивая дама удивился король. Не понимаю, чем она тебя так разозлила. Кантер воззрился на его величество с откровенным недоверием.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 «Заодно угощу тебя хорошим коньяком, чтоб ты хоть немного расслабился после неприятной беседы с доктором Кинг. А то тебя прямо колотит». «Не делай это, дорогой товарищ. Раньше ты не был таким нервным. Может, тебе стоит проконсультироваться с каким-нибудь целителем, трав успокоительных попить или еще что-то в этом роде?» Кантер до боли прикусил зубами язык, чтоб тот не ляпнул вслух чего-нибудь неподобающего. «Начал врать, так до конца врать надо».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 в лучшем случае на колени. Поскольку Шелар Третий был человеком аккуратным, обычно он обращался со всяческими бумажками с подобающим почтением, и такую выпиющую небрежность мог допустить лишь в одном случае, если его настолько обуяло любопытство, что его величество забыл обо всем на свете и ломился в торопях к заветному знанию, которое какой-то бедняга наивно пытался от него скрыть. Уж и самому интересно, что ж такое скрывал в себе рисунок неизвестного Хина. И зачем король так торопливо и неаккуратно его почеркал? — Припомни, Кантор, ты когда-нибудь видел эти вещицы? Прозорливость его величества, как всегда, потрясала. Вещицы действительно показались Кантеру знакомыми, но когда он вспомнил, где именно их видел, то остался в полном недоумении. Каким концом здесь привязан король? — Доводилось, — признался Лиц, продолжая рассматривать рисунок.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 «Откуда же, по-вашему, я знаю об этой вещице?» «И ты его покрываешь?» — удивился Шелар. «Потому он тебе и доверяет?» «Когда как. Обычно даю по шее и заставляю вернуть. Но в данном конкретном случае Эльгорда сукин сын и сволочь. Я с ним не дружу, и его проблемы решать не нанимался». «А потом», — продолжал допытываться король, «что твой вороватый приятель сделал со своей добычей?» Вскоре после того Рика посылали в Галдиану, и там он сдал эту штуковину знакомому скупщику краденого. У него со старых времен концы остались. Его величество вдруг помрачнел, как будто ему сообщили нечто крайне неприятное. Последовала долгая пауза на раскуривание трубки, которой король часто пользовался для обдумывания следующей реплики, и Кантер успел даже обрадоваться, что его так и задачил. Но, как всегда, радоваться осталось нечему. «А прежде...»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 — В тот момент, когда вы с ним покидали гостеприимные стены кастель -Мелагра. Не припоминаешь? — Послушайте, — не выдержал Кантор. — Вы что, нарочно издеваетесь? Ведь проще было бы у Жака спросить. — Не проще, — опечалился король и убрал злосчастный листок. — Если мои догадки верны, то Жак знает об этом предмете несравненно больше тебя и непременно задаст мне встречный вопрос. —